Итак, продолжаем мы наш разговор об империи России, о многотрудном пути развития Российской империи в XIX веке. И теперь хотя бы телеграфно кратко в этой части своих лекций я хочу осветить хотя бы основные направления и события внешней политики России второй половины. 19 века. Потому что о внешней политике России первой половины 19 века ранее было сказано достаточно. И вот теперь о том, что же происходило во второй <coughs> половине столетия. Вообще, Крымская война, как мы уже сказали, 1953-1956 годов окончилась поражением России. <coughs> договор был подписан невыгодный для России. Парижский договор 6 марта 1856 года. Самый печальный пункт это был повод пункт, посвященный так называемой нейтрализации Черного моря. То есть и России и Турции запрещалось иметь военные корабли и военные крепости, значит, соответственно, на берегах Черного моря. Ведущая роль в международных делах Европы российским правительством была временно утрачена, она была поколеблена. В сложившейся обстановке Александра II реалистично взвесив, здраво оценив все, так сказать, нюансы, с чем необходимым сконцентрироваться, сосредоточиться прежде всего на внутренних делах и всю внешнюю политику подчинить этой задаче. Были определены главные направления внешней политики вот на 60-е-90-е годы XIX века. На вторую половину века. Это выход из международной изоляции, восстановление международного престижа России и статуса великой державы, Отмена унизительных для страны статей Парижского мирного договора, запрещавших России иметь флот и военное укрепление на Черном море. Наряду с этим необходимо было попытаться сохранить русское влияние на Балканах, обеспечить поддержку славянских народов в их национально-освободительной борьбе против Турции. Кроме того, Россия стремилась расширить свои территории и закрепить границы с соседними государствами в Средней Азии и на Дальнем Востоке. вот Эти основные направления. И вот решение всех этих задач во многом оказалось связанным с деятельностью выдающегося, талантливого дипломата 19-го столетия Горчакова, который с 1956 по 1982 год, 26 лет, возглавлял Министерство иностранных дел. Был во главе МИД. Александр Михайлович Горчаков, выходец из древнего аристократического рода, родился в 1798 году, на год раньше Пушкина. В Царско-сельском лицее получил блестящее образование. Учился в одном выпуске с Александром Сергеевичем Пушкиным. В чине титулярного советника уже в 19 лет, в 1817 году. Горчаков начал свою дипломатическую карьеру блестящую. Огромный опыт дипломатической службы был приобретен им на конгрессах Священного Союза в 1815-1822-1823 годах. Вот в эти 7-8 лет проходили эти конгрессы Священного Союза. Я напомню, может быть не помню. Обращал я на это внимание раньше или нет, Священный Союз, как организации таких вот государей Европы, был создан по инициативе Александра I 26 сентября 1815 года с целью охраны монархии от революционных поползновений. Вот в этих конгрессах в 15-м, 23-м годах Горчаков участвовал. И это, конечно, дало ему огромный опыт. И также он, конечно, там находился в составе царской свиты. Горчаков отличался высоким профессионализмом и, и, хочу отметить, что очень важно для дипломата, и удивительной дальновидностью. Тактичный и осторожный в общении с зарубежными дипломатами, великолепно владеющий европейскими языками, Горчаков снискал уважение и авторитет в деловых кругах Европы. В разгар Крымской войны он в качестве посла отправляется в Вену, и ему удалось удержать Австрию от вступления в войну. России. А в апреле 1956 года как раз Александр Михайлович назначается главой Министерства иностранных дел и остается им до 1882 года. Возглавив МИД, Горчаков направил в российское посольство и миссии при европейских государствах знаковый циркуляр, в котором излагались основные положения нового применительно сложившейся обстановки курса царского правительства. Краеугольным принципом становилось воздержание России от активной внешней политики и уделение первостепенного внимания внутренним проблемам. Горчаков, да вместе с ним и Александр II хорошо понимали, что пока страна внутренне слаба, пока она не провела весь комплекс необходимых внутренних реформ, не модернизировалась, вот... До этих пор ей нечего и думать о том, чтобы играть какую-то активную роль на внешней арене. Нужно было сначала решить свои внутренние проблемы. Все остальное это самообман. Вот правящие груди России надо отдать им должное, трезвомысляще это понимали. Итак, значит, вот воздержание от активной внешней политики и первостепенное внимание внутренним задачам. При этом в циркуляре обращалось внимание на то, что отказ от прежней внешнеполитической активности носит временный характер. Временный Вот. Там написаны были знаменитые строки. Говорят, Россия сердится. Нет, пишет Горчаков, Россия не сердится. Россия сосредотачивается, собирается сил. Что касается участия в мировой политике, то российское правительство распространит свою деятельность за пределы империи, лишь когда этого, безусловно, потребует положительной пользы России. В циркуляре от... 21 августа 1956 года также объявлялось о намерении царского правительства впредь проводить национальную политику, не жертвуя интересами страны во имя чуждых политических целей. Было заявлено о стремлении России жить в добром согласии со всеми правительствами, тем самым уходила в прошлое ставка на борьбу с революционными правительствами в Европе, чем был славен в кавычках Николай I. Недаром заслужил он малопочетное прозвище «жандарма Европы». Этот циркуляр еще большее внимание привлек к личности Горчакова. Современники отмечали, что он в значительной степени отошел от династической политики Николая I и сделал ставку на отстаивание государственных национальных интересов. Горчаков занялся непростым поиском вероятных союзников, с помощью которых стала бы возможной отмена статей Парижского договора. Первоначально взоры дипломата обратились в сторону Франции. И действительно, Наполеон Третий, который 2 декабря 1848 года стал президентом, а ровно 4 года спустя, 2 декабря 1852 провозгласил Третью империю о себя императором до 4 сентября 1870 года. Вот в эти 18 лет Третьей империи действительно Наполеон III стремился к расширению границ и упрочению генемонии Франции в Европе. Он заявил о согласии в обмен на российскую поддержку действовать совместно в ближневосточных делах. Договоренность с Наполеоном III была крайне важна уже по той причине, что на Парижском конгрессе 1956 года именно Франция выступала с инициативой нейтрализации Черного моря и в последующий период, наряду с другими державами-победительницами, несла ответственность за сохранение и соблюдение договора. Добиваясь благоприятной позиции Наполеона III, Горчаков всеми силами старался избежать вовлечения России в военные конфликты в Европе ради французских интересов. Французский император согласился на сотрудничество с Россией на Балканах. Это было важно. Однако в отношении главного вопроса позиция Наполеона оставалась неопределенной. В конце 50-х годов еще не сложились условия для отмены нейтрализации Черного моря. Недостаточно для этого было и согласие только Венского двора. Однако надежда на успешное разрешение вопроса не оставляла Александра Михайловича Горчакова, который не скрывал, что мы хотим избавиться от договора, 1856 года исключить из международного права нейтрализацию черного моря. Мы добьемся этого, ибо всегда к этому стремимся. Надеюсь, при жизни еще это увидеть. Внешнеполитический курс Горчакова, направленный на сближение с Францией, вызвал в начале 60-х годов недовольство, раздражение в правительственных кругах, где было много сторонников сближения с Пруссией, германофилов. Вот. Вновь стал вопрос, О возможном союзнике в отмене нейтрализации Черного моря Александр II, вопреки взглядом Горчакова, исследуя традиции династических связей, настоял на подписании соглашения с Пруссией, приступая к объединению германских земель Пруссии в лице Отто фон Бисмарка, канцлера прусского в 1862-1890 годах, сочла необходимым заручиться поддержкой России. Стремясь вырваться из политической изоляции, Россия сохраняла нейтралитет во время войны Пруссии и Австрии против Дании в 64 году. Но укрепление Пруссии, оно в Европе не отвечало интересам России, но после того, как Франция вместе с Австрией начала выступать против России на Балканах, Горчаков также окончательно убедился, что серьезное и тесное согласие с Пруссией, сотрудничество с Пруссией есть наилучшая комбинация, если не единственная. В условиях, когда Россия стремилась, с одной стороны, избежать военных конфликтов, обеспечить проведение либеральных реформ в стране, а для этого должен, нужен был мир, как воздух, а с другой проводить осторожную политику в отношении европейских держав, ожидая момента для отмены нейтрализации Черного моря, Горчаков отказался от заключения военного союза с Пруссией. В 1968 году была достигнута устная договоренность, касающиеся того, что Пруссия поддержит требования России об отмене наиболее тягостных статей Парижского договора, а взамен Россия будет придерживаться благожелательного нейтралитета в отношении объединения Германии, где Пруссия играла первенствующую роль. Горчакова была удивительной. Удивительной просто. События в Европе разворачивались в пределах тех комбинаций, которые им были определены и просчитаны. Просчитаны. В 60-е годы Горчаков находился на пите своего влияния и популярности. Он влиял не только на внешнюю, но и на внутреннюю политику страны. Сочетая приверженность принципам самодержавия с умеренно либеральными воззрениями на реформаторский процесс. Вот благодаря его личным усилиям и осмотрительности Россия не была втянута ни в какие военные конфликты, в неспокойные для Европы период В 70-м году началась... 19 июля франко-прусская война, которая кардинально изменила политическую обстановку в Европе. В ходе ее Франция потерпела поражение. 4 сентября 1970 -го года под седаном армия Наполеона III и сам император были взяты в плен. Это привело к революции, краху Третьей империи. Во Франции была восстановлена республика. Вот. Франция утратила земли Эльзас и Латарингию, которые отошли в Германии, и уплатила еще 5 миллиардов франков в качестве, в качестве как бы компенсации Пруссии за войну. То есть как бы, да, такой вот выкуп проигравшей стороны, скажем так. Да. И вот Горчаков, внимание Англии было приковано к театру военных действий. Вот Горчаков решил, что настал момент действовать. И доложил об этом Александру Второму. Он обосновал свою ситуацию, позицию тем, что Австрия и Венгрия, опасаясь подвергнуться новому нападению Пруссии, не выступит против России, а Англия не изменит давнему принципу избегать единоличных военных действий. Только в коалициях она могла бы действовать. Хорошие отношения с США позволяли рассчитывать на их благосклонную позицию. В итоге, 19 октября 1870 года, в российские посольство был направлен знаменитый циркуляр Горчакова о решении России считать себя свободной от выполнения части статей Парижского трактата. Вот особенно, что касается вот этой самой нейтрализации Черного моря. В этом документе пояснялось, что трактат ставил Россию в несправедливое и неблагоприятное положение, ибо Турция, Англия, Франция содержали свои эскадры в Средиземном море. И появление согласия Турции иностранных чудов, судов в Черном море могло нарушить нейтралитет этих вод и сделать нашу территорию открытой для нападений. В то же время Россия заявила о соблюдении и в дальнейшем всех остальных статей Парижского договора. Когда циркуляр Горчакова был вручен правительством стран, гарантов договора, он вызвал с их стороны резко враждебный русофобский отклик. Но расчет Горчакова оказался верным. Правительства австрии венгрии и Англии вынуждены были ограничиться словесными протестами. Франция же полностью сосредоточилась на решении своих собственных проблем. Она только что проиграла войну. А Пруссия вынуждена была подтвердить ран ранее данные России обещания. В итоге, 1 марта 1971 года была подписана Лондонская конвенция, отменявшая все ограничения для России, Турции и других прибрежных стран на Черном море. Предшествовали многочисленные ноты Горчакова, обращенные к зарубежным правительствам, в которых со свойственными канцлеру профессионализмом и настойчивостью аргументировались столь смелые дипломатические шаги России. Вот с момента подписания Лондонской конвенции, то есть с 1 марта 1871 года, Россия могла содержать на Черном море военный флот и строить военно-морские базы. В мирное время Черноморские проливы признавались закрытыми для военных судов всех стран. Турецкому султану предоставлялось право открывать проливы для кораблей дружественных и союзных держав в целях поддержания решений Парижского трактата 1956 года. Итак, многолетняя борьба России за пересмотр Парижского мира увенчалась успехом. Это был триумф российской дипломатии и лично Горчакова. Ну и, конечно, и заслуга Александра II, безусловно, в дежурство которого, так сказать, состоялись эти исторические а, решения. Весной 1973 -го года Россия и Германия подписали военную конвенцию о взаимной помощи в случае нападения на одну из этих стран третьей державы. Вскоре была также подписана политическая конвенция между Россией и австрией венгрией Осенью того же года к этой конвенции присоединилась Германия, так оформился, как он вошел в историю, союз трех императоров союз русского Александра II, австрийского императора Франца Иосифа и Вильгельма I, германского монарха. Сыграл существенную роль в международной обстановке в 70-х годах. 19 век. Для России подписание этой конвенции означало выход из международной изоляции. Спустя 20 лет после Крымской войны Россия, как и предвидел Горчаков, что это было временное отступление, она восстановила свое влияние на европейскую политику. Следующий важный сюжет, важное направление во второй половине XIX века началось активное проникновение русских в Среднюю Азию. В начале 60-х годов в состав России вошли казахские племена, однако их территории по-прежнему подвергались набегам со стороны соседских, среднеазиатских государств – Бухарского Эмирата, Хивинского и Каканского ханств. На эти государства определенное давление оказывала Великобритания, чьи владения в Индии стали непосредственно с ними граничить. Российское правительство намеревалось активными действиями в Средней Азии восстановить престиж русской армии и ослабить там позиции Англии. Кроме того, еще один нюанс. Средняя Азия представляла для России и экономический интерес, как источник хлопка, сырья для текстильной промышленности и как рынок сбыта российских товаров. В 1865 году русские войска под командованием генерала Черняева овладели Ташкентом, ныне столицей Узбекистана. Здесь была образована туркестанская генерал губернаторство в 1968 году русские войска овладели Самаркандом, разбив главные силы Бухарского эмира и вынудив его тем самым признать вассальную зависимость от России. В 1973 году русские войска захватили столицу Хивинского ханства Хиву от войск генерала Скобелева, очень популярного, тогда потерпело поражение Каканское ханство. В 1876 году оно вошло в состав туркестанского генерал-губернаторства. В конце 70-х годов началось наступление на туркменские племена. В 81-м году войска под командованием Скобелева штурмом взяли крепость Геок-Тепе. Вообще, завоевание России и Средней Азии, наверное, не поддается однозначной оценке. С одной стороны, народы, населявшие эти территории, решились национальной государственности. Но с другой стороны, российское правительство придерживалось, и этого нельзя не видеть, гибкой политической линии. Стремилось не разрушать... Традиционный уклад жизни и национальную культуру. Ушли в прошлое междоусобицы, было ликвидировано рабство, по этим землям протянулись железные дороги, быстрыми темпами развивалось хлопководство и шелководство. На дальневосточном направлении до середины 19 века главной задачей российской дипломатии являлась поддержка мирных отношений, уточнение границ и развитие торговли с соседними странами. Однако в связи с экспансионистскими устремлениями Англии и США в этом регионе, правительство Александра II повело политику, направленную на присоединение Преамурья и Приморья, что давало России выход к Тихому океану, столь необходимым, расширяло морские торговые связи со странами этого региона и США, а также обеспечивало безопасность российских дальневосточных земель. Долгое время Россия старалась сохранять мирные, добрососедские отношения с Китаем. Это ей удавалось. Россия не поддерживала агрессивную политику Англии и Франции против Китая в период так называемых опиумных войн», когда Китай, по сути, превращался в полуколонию. В условиях отсутствия границы между Россией и Китаем и опасаясь захвата Англии и США побережья Амура и острова Сахалин, Александр II решил срочно обсудить пограничные вопросы и документально зафиксировать достигнутые договоренности. В 1858 году Муравьев, генерал-губернатор Восточной Сибири, был уполномочен предписать с представителями китайского правительства Айгунский договор, по которому граница с Китаем устанавливалась по реке Амур до впадения в нее реки Уссури. Левобережье Амура закреплялось за Россией, левый берег Амур. Началось планомерное освоение при Амурье. Был основан город Благовещенск, возникли новые населенные пути. В 1860 году был подписан новый Пекинский договор, по которому уссурийский край становился владением России. В этом же году был основан порт Владивосток. Эти договоры способствовали развитию добрососедских отношений, культурных и торговых, связи между двумя странами. Включением приамурья и Приморья в свой состав, в своей территории Россия упрочила свое положение на Тихом океане. В этот период были нормализованы отношения с Японией. В 1955 году был подписан Симотский договор, по которому Курильские острова признавались территорией России, а на острове Сахалин устанавливалось совместное владение. Однако в середине 70-х годов, стремясь избежать осложнений с Японией по разграничению спорных территорий в условиях назревавшей войны с Турцией, Россия согласилась на новый договор, заключенный в 1975 году в Петербурге, и согласно этому договору острова Курильской гряды полностью отходили к Японии, а Сахалин становился владением России. При Александре II состоялась продажа Аляски. Продажа Аляски. Поэтому, вот когда ребята из группы Любе, например, да, поют эту свою известную песню, что вот, имея в виду, Екатерина, ты была не права, имея в виду, приписывая ей э, факт продажи Аляски, эти ребята, конечно, ошибаются. Они плохо знают историю. Аляска была продана при Александре II в 1867 году. Это решение было принято в обстановке, когда отношения между Россией и США были исключительно дружескими. Принимая такое решение, император руководствовался, с одной стороны, стремлением в дальнейшем избежать возможных противоречий, осложнений США, а с другой – дипломатическими соображениями, в частности, желанием заручиться поддержкой надежного союзника в условиях изоляции после поражения в Восточной и Крымской войне. Тут. Учитывался целый ряд факторов – это и уязвимость колонии, и ее экономическое состояние, и неспособность России в случае войны защитить Аляску. В итоге, 30 марта 1867 года договор о продаже Аляски был подписан. США за эту громадную территорию должны были выплатить незначительную, но большую, чем ожидали в Петербурге сумму – 7 миллионов 200 тысяч долларов. В 70-е годы вновь обострился восточный вопрос. На Балканах вспыхнули антитурецкие восстания, которые жестко подавлялись. Сочувствуя южнославянским народам в их борьбе, русское общество требовало от правительства реальной помощи и вмешательства в эти события. В России был организован сбор пожертвований среди всех сословий. На Балканы направлялись тысячи русских добровольцев. Правительство Александра II принимая во внимание незавершенность перевооружения армии, сложность финансового положения в стране, а также усиливающееся народническое революционное движение, террор, пытались избежать войны, уповая на дипломатические средства. Вот по инициативе все того же Горчакова в 1976 году России, Австро-Венгрии и Германии был подписан Берлинский меморандум. К нему присоединились Франция и Италия, по которому страны потребовали от Турции начать реформы на Балканах и уравнять христиан в правах с мусульманами. К этому документу не присоединилась Англия, желавшая сохранить свое влияние на османскую империю. В июне 1976 года Сербия и Черногория объявили Турции войну, но вскоре их армия была разгромлена. В ответ на это российское правительство выдвинуло ряд требований турецкому султану. В том числе немедленно заключить э, перемирие с Сербией. В марте 1977 года в Лондоне представители России Великобритании, Австро-Венгрии, Германии, Италии, Франции подписали протокол, содержавший требования проведения реформы на Балканах и установления равноправия славянских народов. Но Турция, посчитав эти требования вмешательством в свои внутренние дела, неприемлемыми для себя, отвергнула. Тогда, 12 апреля 1877 года, Александр II подписал манифест о начале войны с Османской империей. К этому моменту соотношение сил складывалось в пользу России. Военная реформа уже несла свои положительные плоды, свои результаты. Русская армия по сравнению с периодом Восточной Крымской войны была лучше обучена, вооружена, укомплектована, экипирована. Боевые действия развернулись на Балканах и в Закавказе. По предварительной договоренности с Румынией русская армия вступила на ее территорию, форсировала Дунай и вступила в Болгарию. Передовой отряд под командованием генерала, знаменитого Гурко, овладел древней болгарской столицей, городом Тырново, а в июне 1977 года достиг шипки Шипка это был важный и хорошо укрепленный перевал. Оборона его от превосходящих сил противника стала одним из самых героических эпизодов войны. В этих оборонительных боях участвовали также болгарские ополченцы. В итоге отряд Гурко захватил Шипкинский перевал, тем самым преградив туркам путь в северную Болгарию. Одновременно со сражением за Шибку шли бои за Плевну. В них отличались войска под командованием генерала Скобелева. После того, как предпринятые три штурма крепости оказались безуспешными, началась ее осада. Руководил ею знаменитый Тот Лебен. В начале декабря 1977 года крепость пала. И вот, конечно же, с падением Плевны, с падением плевны в ходе войны наступил перелом. Войска Гурко в начале 1978 года взяли Адрианополь. А войска Скобелева повели решительное наступление на Стамбул. Однако Александр II, опасаясь вмешательства войну европейских держав, как это было в 53 56 годах, память еще была свежа об этом, удержал Скобелева от взятия турецкой столицы. Удержал. И вот, 19 февраля 1878 года в местечке Сан-Стефано-Брис-Стамбула был подписан мирный договор. Россия возвращала себе южную придунайскую часть Бессарабии, отторгнутую от нее в 1956 году. Присоединяла крепости Батум, Ардаган, Карс, Боязет в Закавказье. Османская империя должна была выплатить контрибуцию. Сербия, Черногория и Румыния были провозглашены независимыми государствами. Болгария становилась автономным княжеством. Усиление России вызвало протест европейских держав, которые потребовали пересмотра Сан-Стефанского договора. Летом 1978 года в Берлине состоялась мирная конференция под председательством Отто фон Бисмарк. Россия была вынуждена согласиться на ряд уступок. В соответствии с берлинским трактатом Болгария делилась на две части. Северную ей предоставлялась автономия и южную. Она становилась турецкой провинцией. Территории Сербии и Черногории были значительно урезаны. Австро-Венгрия получила право оккупировать Боснию и Герцеговину. Англия заняла остров Кипр. Россия сохраняла за собой устье Дуная, однако были сокращены ее приобретения за Закавказье. Но устье Дуная она сохранила за собой. Вот Горчаков считал Берлинский конгресс самой черной страницей в его карьере. Ну, Александр II, император, прочитав доклад об этом, взял перо и начертал. Это самая черная страница и в моей карьере также. Несмотря на неблагоприятные решения Берлинского конгресса, русско-турецкая война 1977-78 годов имела большое значение. И прежде всего для балканских народов, которые освободились от турецкого владычества. И в целом, проводя активную внешнюю политику, российское государство смогло в 50-х в 70-х годах решить насущные внешнеполитические задачи и восстановить свой статус великой державы. Решение Берлинского конгресса выявили новую расстановку политических сил и одновременно новые противоречия между европейскими державами России, Австро-Венгрией, Германией, Францией, Великобританией. В этих условиях основной задачей российской дипломатии в 80-х и 90-х годах стало сохранение европейского равновесия и ведущей роли России в мире. Пришедший в 1981 году к власти новый император Александр III выразил свое желание сохранять мир со всеми державами и проводить весьма осторожную внешнюю политику. За 13 лет этого царствования Россия ни разу не воевала. Ни разу. Александр III вошел в историю как царь-минотворец. На первый план в его внешнеполитической деятельности выдвигался поиск союзников. В конце 70-х годов Германия и Венгрии заключили союз, направленный против Франции и России. К нему присоединились Италия. Так, в 1882 году возник Тройственный союз. Сферой интересов его участников были Балканы, Ближний Восток и Средний Восток. Постепенно начали обостряться отношения между Францией и Германией, а также между Германией и Россией, что привело в 1992 году к оформлению Русско-Французского союза, который изначально имел антигерманскую направленность. Антигерманскую направленность. И после Берлинского конгресса усилились позиции Германии и Австро-Венгрии на Балканах, а влияние России в этом регионе, напротив, ослабло. Болгарское правительство ориентировалось в своей политике на Австро-Венгрию, и в 1886 году дипломатические отношения между Россией и Болгарией были вообще разорваны. Сербия и Румыния также пошли на экономическое сближение с Австро-Венгрией и Германией, то есть единственным союзником России на Балканах оставалась Черногория. На азиатском направлении Россия продолжала расширять территорию и укреплять границы Завершилось присоединение Средней Азии. В начале 80-х годов были покорены туркменские племена, взят Ашхабад. В 82-м была образована Закопи... Закаспийская область с центром Башхабад. В целом, за период десятилетия с 85 по 95 -го годы были достигнуты договоренности об установлении границы между Россией и Афганистаном, который являлся тогда протекторатом Англии. В целом, оценивая внешнюю политику второй половины 19 века, наверное, надо отметить, как бы заключая, резюмируя, да, что России удалось сохранить статус Великой державы, несмотря ни на что, и поддержать мир на своих границах, однако внешнеполитические противоречия окончательно так и не были разрешены. Далее, в следующей части лекции этих, я хочу поговорить от национальной немножечко политики самодержавия, все-таки Россия была многонациональной империей, разные народы входили в нее во второй половине XIX века. Вот поговорим далее чуть-чуть о том, как же, какие же были основные направления вот этой национальной политики, основные направления и события.